6.5 Боты в Telegram. Когда уже есть более или менее какая-то автоматизация, и вы используете какие-то скрипты и софт, стоит обратить внимание на ботов в Telegram. Да, не обязательно именно в этом мессенджере, но очень много людей используют Telegram для работы. Что еще можно использовать по типу Telegram? High level это Slack. Бот в Telegram может заменить практически любой веб-интерфейс и решить какие-то задачи, которые можно было бы сделать в виде какого-то ресурса на сайте с кнопками и личным кабинетом. На том уровне, когда у вас команда постепенно растет и вам пока еще не нужен полноценный корпоративный портал, Telegram-боты решат множество задач. Что можно через них сделать? Аналитические задачи, Командами в бота можно выгружать какие-то отчеты, запускать какие-то рекламные кампании, распределять аккаунты. Например, целые сервисы по продаже аккаунтов или карт для оплаты рекламы построены полностью на ботах в Telegram. Если вы будете брать программиста либо на фрилансе, либо в штат, было бы хорошо, если бы он имел опыт работы на Python, потому что именно на этом языке программирования пишутся боты в ТГ.